глава двадцать семь мой бой в одной восьмой финала был предпоследним в расписании сегодняшнего дня так что к моменту выхода на арену я уже знал почти весь состав завтрашних участников как я и предполагал моим соперником в четвертьфинале, если я выиграю сегодня станет арчи акттона он уже закончил свой бой также в четверть прошли амиса трамсей лаушшталу ру джакборнами Тесса Басир, племянница матриарха Басир, и дерик Аш, младший сын главы рода Аш. Кроме Тессы Басир, все были представителями родов из десяти сильнейших или великих кланов. Все призёры региональных игр отсеялись сегодня. Кто-то в первом же бою, но большинство в боях одной восьмой финала. И судя по тому, что я видел в трансляциях, это хороший результат. Шансов у них особо не было изначально, фавориты превосходили их на голову. Правда, будет и еще один представитель не из элиты в четвертьфинале. Последний бой в расписании после моего сведет между собой двух представителей древних, но довольно-таки средних по силе и влиянию родов. Тем не менее, тенденция была наглядная. У сильнейших лучшие методики, тренеры и техники. Все фавориты Талу, Барнами, Аш и Акталина Представители элиты. На мою победу в турнире, например, даже сейчас коэффициенты ставок были не намного хуже, чем в день открытия игр. Всего-то раза в полтора просили. Да и Амисатрамс Эстес и Эстессы Босир недалеко от меня ушли. Была у меня мысль поставить уже выигранные на ставках деньги на следующей стадии. В дополнение к уже сделанным ставкам. Но я все-таки удержался. Я видел арчакталина на арене. Но это не проходной соперник, каким была та же Оливия. Реальность боевого опыта у меня может и больше, однако всех фаворитов готовили именно к одиночным схваткам на турнире. А легко не будет, и шанс проигрыша уже далеко не призрачный. Задачу минимум на этот турнир я почти выполнил. Осталось выиграть второй за сегодня бой. Выходы 16-летнего гения слабого рода в одну четвертую финала никто не ожидает. А значит, какой-то плюсик в репутацию я заработаю. Так что буду следовать плану. Сегодня верну все деньги, которые задействовал на ставках изначально, а дальше как карта ляжет. Выиграю хорошо? Нет. По крайней мере, останусь при своих. Я вышел на арену, и меня практически оглушила волна шума с трибуны. То ли народу стало больше с прошлого боя, то ли публика разогрелась, но ор почти заглушал даже распорядителя, который представлял бойцов. Мой соперник уже ждал на песке. Джао Ямсо, мастер 23 лет, наследник древнего свободного рода Ямсо. Род небольшой, но исторически они славились небольшими и очень зубастыми боевыми отрядами. Вот с армией у Ямсо было плохо всегда, даже в период их расцвета. на полководцев им никогда не везло зато тактики из ямсо отменные джау стал мастером год назад не выдающийся но хороший результат ранг эксперт он возьмет почти наверняка а вот владыку уже вряд ли когда распорядитель закончил представлять меня я как раз дошел до нужной отметки и остановился в десяти метрах от соперника ямсо встретил мой взгляд и слегка поклонился я деркалил его жест «Изолирующий купол вокруг нас помутнел». «Бой!» — раздался голос судьи. Мы с Ямсо одновременно активировали техники ускорения. Он скользнул назад и влево от своей позиции, я назад и вправо. Десять метров, с которых начинается поединок, это все-таки очень мало. Нет, если имеешь дело с совсем неопытным соперником, то малое расстояние может помочь считать намерения оппонента и тем самым сыграть в плюс. Но в общем случае малое расстояние — штука опасная. Поэтому и я, и Ямсо первым делом разорвали дистанцию. Мой соперник еще и рефлекторно дернул рукой в процессе движения. Я понимающе улыбнулся. Его явно готовили как боевика. В реальном бою никто не планирует оказаться голышом без единого артефакта, как мы сейчас на арене. Ямсо не турнирный боец, он явно привык иметь в руке атакующий артефакт. который должен применяться сразу после начала ускорения. Стандартная и эффективная связка. Едва отработал ускорение, Ямсу отправил в меня ледяную стрелу. Я отразил его технику зеркалом. Ямсу уже мчался влево с помощью нового ускорения. Я спокойно проследил за его движением, прикинул, где он остановится и отправил туда огненную стрелу. Увернуться Ямсу не сумел, зато ухитрился сбить мою стрелу своей. Техники встретились в воздухе, раздался взрыв в пространство, между нами заболокло паром. Я развернул сеть мельчайших зеркал, просто чтобы понимать, куда сместился соперник. Сам при этом остался на месте. К моему удивлению, Йемсо тоже остался на месте. Зато запустил веры ледяных стрел прямо сквозь паровое облако. Часть из них слегка оплавилась, но из парового облака появились они все одновременно. Хороший ход. Единственной ошибкой Ямсо была траектория — все его стрелы летели на уровне пояса. Мне не составило труда уйти от атаки кувырком вперёд. Мои мелкие зеркала всё ещё висели в воздухе, когда я создал огромную полусферу зеркала, охватил им уже почти рассеявшийся пар и толкнул эту конструкцию к Ямсо. Замыкать полусферу я не стал. Рано такие козыри показывать. Я просто создал вторую полусферу и соединил их вокруг соперника. Тот моего манёвра не заметил, отправил ещё одну волну стрел в мою сторону. Однако теперь все они отразились от зеркала и атаковали хозяина. Попали не все, но пары попаданий хватило, чтобы одна рука Емсу повисла плетью, а колено подогнулось. Как и объяснял мне в своё время Амисад, попадание техники в костюм вызывает резкое отвердение вместе попадания. Турнирная замена ранению и одновременно шанс все-таки выиграть бой, как и в реальности, с несмертельной раной. Ямсо устоял на ногах, но нам обоим было понятно, что итог поединка уже предрешен. Слишком похоже у нас с ним оказалась подготовка. Слишком хорошую фору я получил за счет его частичной неподвижности. Однако он не сдался. Ямсо окутался туманом, полностью перекрыв мне обзор. Да, он по-прежнему был внутри моей зеркальной сферы, но его точного местоположения, а также его действий я больше не видел. Я предпочел сместиться в сторону, на всякий случай. Ясно же, что он какую-то сильную пакость готовит. И заодно я развеял сеть мелких зеркал. Пусть зрители думают, что это такая техника, которая существует еще какое-то время после создания и развеивается сама. Одновременно я готовил огненную стрелу. Когда Ямсо ударил, мое зеркало аж зазвенело и рассыпалось. В сторону от меня улетело мощное ледяное копье. Следом за ним, с задержкой долю секунды, веером разошлись ледяные стрелы стандартной силы. И опять на уровне пояса. Именно в этот момент я спустил с рук стрелу. Практически наугад туман вокруг Ямсо еще не полностью рассеялся Но я сделал ставку на то положение, которое занял бы я сам, будучи на месте соперника, и не прогадал. Я вновь кувырком ушел от его стрел, а неподвижное тело ЕМСО рухнуло на песок арены. Туман рассеялся, я встал и встретил уважительный взгляд соперника. «Победитель Виктор Дамар», — провозгласил судья. Я снова слегка поклонился сопернику. «Отличный бой, я как будто в учебку родного мира вернулся». Да, опыта у меня больше, но сама по себе подготовка Ямсо вызывала уважение. Ямсо едва заметно улыбнулся и прикрыл глаза. Тем временем к нам подбежал распорядитель со специальным прибором-деактиватором костюма. Он приложил эту штуку к груди моего поверженного соперника, дал магический импульс, и костюм принял исходное положение. Ямсо встал и вернул мне уважительный поклон. «Потренируемся», — одними губами произнес он. обязательно ответил я а парнишка хорош одобрительно улыбнулся глава рода кейсо глава рода ямсо поджал губы не то чтобы он рассчитывал что его сын дойдет до финала но уж точно не предполагал чтобы его вомага вынесет шестнадцатилетний гений да ладно тебе чон нейтрально произнес глава рода кейсо «Дамар правда хорош? Они с твоим сыном словно в одном дадзё тренировались?» И «Это очень странно», — покачал главой глава рода Ямсо. «Ты хоть понимаешь, сколько лет требуется, чтобы поставить такую технику боя?» «Ещё бы я не понимал», — фыркнул Кейсо. «С кем твой наследник чаще всего спаррингуется, напомнить?» Глава рода Ямсо едва заметно улыбнулся. Да, союзные отношения родов Ямсо и Кейсо давно проверены временем. Они уже даже потеряли счет, кто кого сколько раз спасал в спорных ситуациях. Дадзё, в котором тренировались люди обоих родов, уже не первый век символизировало предельное доверие. Между родами Ямсо и Кейсо практически не было тайн. Они отрабатывали свои лучшие связки на глазах друг у друга и не опасались, что эта информация уйдет на сторону. «Тогда как ты это объяснишь?» — поинтересовался Ямсо. «Этому мальчику 16 а он действует, как будто его с детства гоняли по нашим методикам». «Так, может, и гоняли», — хмыкнул Кейсо. «Не по нашим, конечно, но по очень схожим методикам. Ты обратил внимание, насколько беден его арсенал техник? Одна атака, ускорение и два вида зеркальных щитов. Все. Причем атака у него медленная, да и ускорение тоже не на уровне постижения». «Однако две полусферы он состыковал ювелирно», — возродил Ямсо. «Если идеально чувствуешь силу, это не так сложно», — пожал плечами Кейсо. «А он чувствует, гений же». Ямсо неопределенно покачал головой. «Думаешь, его не на технике натаскивали, а на тактику?» — уточнил он. «Вполне возможно», — кивнул Кейсо. Глава рода Ямсо вновь перевел взгляд на песок Арины. Там его сын как раз раскланивался с юным гением Дамар. «Надеюсь, Джао сообразит пригласить Виктора к нам на тренировку», — задумчиво произнёс глава рода Ямсо. «Чувствую, нам есть чему поучиться друг у друга». Перед дверью комнаты ожидания меня встретил мужчина лет тридцати в сером деловом костюме. «Господин Дамар, позвольте представиться. Руги с чухи». Склонил голову он. «Я представляю интересы рода Акталина. У вас найдется минутка для меня». «Не слуга рода?» «Странно». Я окинул его более внимательным взглядом. Аккуратная стрижка, дорогой костюм, собранный взгляд, приличные манеры. Ни на фаната, ни на мошенника он не был похож. Поговорить с ним явно стоит, но впускать его в свою комнату ожидания я не хотел. Вряд ли целитель уже закончил с Оливией. Когда я уходил на бой, он еще продолжал работу. Однако даже если закончил, девушке нужен покой, а посторонние разговоры вряд ли будут этому способствовать. Что же касается записи разговора, я ее и через портативную камеру на ремне сделаю. Расстояние от двери до ноутбука мизерное. Запись точно попадет на жесткий диск. Приветствую, уважаемые чухи. Кивнул в ответ я. «Позвольте, я переоденусь и выйду к вам минут через пять-семь». «Конечно, господин Дамар», — ответил он. «Я жду вас здесь». Войдя в комнату ожидания, я увидел, что целитель уже ушел. Оливия по-прежнему спала на диване, а Валерий все так же сидела в кресле. Переодевшись, я вновь вышел в коридор. Посланец Акталина спокойно стоял на прежнем месте и ждал меня. «Слушаю вас, уважаемые чухи», — произнес я. «Господин Дамар». «Думаю, вы понимаете, что каждый род заинтересован в победе своего мастера», едва заметно улыбнулся Чухи. «Да ладно! Подкуп!» «Но не каждый готов за это платить», — продолжил Чухи. Я молча смотрел ему в глаза. «Мы готовы», — произнес Чухи и выжидающе уставился на меня. Я по-прежнему молчал. Предложение я так и не услышал, а задавать вопросы чревато. Моё любопытство может быть истолковано как угодно. Если я веду запись, почему этого не может делать Чухи? Мы готовы принести вам в дар этот чудесный артефакт. В руках Чухи появился перстень с крупным камнем. Защита ранга «Эксперт». Аналитический блок, увеличенный накопитель, возможность отразить атаку даже ранга «Владыка». Чухи расписывал перстень с энтузиазмом, но я лишь поморщился. да игрушка дорогая если действительно есть возможность отразить одну пусть даже слабую атаку ранга владыка то миллионов на 120 перстень потянет но в данном конкретном случае это не деньги вам нужно лишь не слишком усердствовать в предстоящем бою господин дамар вкрадчиво продолжил чухи господин калина должен пройти в полуфинал сильнейшие роды настолько обнищали ровно поинтересовался я. Чухи словно на стену налетел. «Вам не нравится наш дар?» — осторожно уточнил он. «Вы в курсе, что у всех участников есть возможность делать ставки?» — насмешливо напомнил я. «В случае победы даже в этом отдельно взятом бою я получу больше, чем стоит эта безделушка, а ставки я сделал на все этапы». «Мы можем обсудить размер нашего тара предложил Чухи. «Скажем, миллионов двести?» «Для меня речь идет о куда больших суммах», — холодно бросил я. «Полтора миллиарда минимум. И если вы не располагаете правом принятия таких решений, то говорить нам с вами не о чем. А вы им точно не располагаете». «Позвольте, господин Дамар», — возмутился Чухи. «Вы не можете выиграть столько?» «Я делал ставки в день открытия турнира», — охмакнул я. История изменения коэффициентов ставок — совершенно открытая информация. Потрудитесь её отыскать и развеять свои сомнения самостоятельно. «Но, господин Дамар, вам же нужно выиграть весь турнир, чтобы получить полтора миллиарда», — заюлил Чухи. «Вы так уверены в своей победе? Вы ведь можете проиграть уже ближайший бой. Это риск», — спокойно кивнул я. «Но также это шанс пройти дальше и взять весь куш, а не удовлетворяться жалкими подачками». «Двести миллионов — жалкая подачка!» Для рода из десяти сильнейших — да. Чухи поджал губы. Опровергнуть мое утверждение он не мог, равно как и согласиться. Потому что в первом случае он оскорбил бы своих нанимателей, а во втором торг автоматически перешел бы на сумму других порядков. Права распоряжаться миллиардами у него действительно не было. «Но в целом вы не против проигрыша?» — нейтрально поинтересовался Чухи. «Я пришел на этот турнир ради денег», — максимально цинично усмехнулся я. «Если вы готовы компенсировать мне весь мой возможный выигрыш...» Заканчивать фразу я не стал. И так все понятно. Оставлять прямое подтверждение своей готовности к сговору я не рискнул бы. Кто его знает, зачем на самом деле пришел Чухи? Подкупить меня или подставить? «Я передам наш разговор своему нанимателю», — равно сообщил Чухи. — Благодарю за уделенное мне время, господин Дамар. — Всего хорошего, — кивнул я.